Глава 23 третья. Сьер Халлард уныло оглядывал свою темницу. Что ж, она хотя бы привилегированная под храмом пяти. Рукой подать до шахты, в которую спускался тактакор. Сьер Халлард невольно вздрогнул. Кто знает, насколько сильна утечка. Здесь на втором яросе может фонить и ощутимо. Окон не было. У единственной двери стояла надежная охрана. Все артефакты у Сьора Халларда отобрали, и, разумеется, в первую очередь транспортер. Конечно, в Нараборе рано или поздно хватится исчезнувшего Сьора, но там все знают, что глава дома Халлардов поспешил к умирающему другу, а Ранмир о смерти императора объявлять не торопится. «Что он задумал?» – волновался Ренье, прохаживаясь взад-вперед по своей тюремной камере ранмир постарается выманить всех высших выгезд принц альхали уже ощутил вкус крови какая ему разница скольких убить в живых останутся лишь те кто ему присягнет ранмир наглядно это продемонстрировал убив несчастную викторию урынье до сих пор в голове не укладывалось как такое возможно высокородный поднял руку на свою кровь на семью убил двоюродного брата крон принца Такого не было со времен основания империи. Клятва связывала высших кровными узами, запрещая убивать друг друга. «Мне надо всех предупредить», — волновался Ренье. «Они должны узнать о том, что Ранмир преступник. Но как это сделать?» Он внимательно оглядел стены. «Даже если побег возможен, как переместиться в нарабор?» «Новые стражи ворот верны императору. Ранмир в первую очередь поменял охрану имперского портала. Транспортеры хранятся в сокровищнице главного храма Пяти. Казалось, рукой подать, но Ранье не маг. Он не умеет проходить сквозь стены. Его взгляд упал на вентиляционную решетку. Здесь под землей шахта для вентиляции критически необходимы. Это целый запутанный лабиринт коммуникаций, в котором разбираются только тотелариусы, и то лишь те, у кого есть схема тателлариусы, служащие в подземных ярусах и обслуживающие подъемники и вентиляционные шахты. Ренье вдруг показалось, что решетка шевельнулась. Он вздрогнул и протер глаза. А что, если ранмир прибегнет к зелью? Есть травки, которые развязывают языки, есть и такие, которые делают всех, в том числе и высших, сговорчивыми. Увы, они также из плоти и крови, и, вопреки всеобщему убеждению, никакой магии у высокородных нет. Если сюда в камеру напустят дыма, неужели они собираются меня усыпить? — Да помогите же мне! — раздался глухой голос. На пол посыпался мусор. Теперь решетка двигалась активно, пытаясь покинуть пазы. Ринье кинулся к ней. — Подденьте чем-нибудь болты! — сказал все тот же голос. — Надо отвинтить их с вашей стороны! — Ренье схватил со стола затупленный столовый нож. Кого-нибудь убить им было невозможно, а вот вставить лезвие в резьбу... Сэр Ренье Халлард отлично разбирался в механизмах, и руки его были приспособлены к такой работе. Очень скоро вентиляционная решетка упала на пол, Ренье едва успел ее подхватить, чтобы не зазвенело. Из вентиляционного короба в камеру, где томился Ренье, спрыгнул маленький носатый человечек и стал отряхивать опилки и пыль. Рынье с сомнением посмотрел на дыру, зияющую в стене. Он гораздо выше и крупнее неожиданного визитера и вряд ли сможет выбраться из этой камеры по вентиляции. «Конечно нет!» — сердито сказал человечек. «Вы кто?» — удивленно спросил Рынье. «Разрешите представиться. Тотелариус второго ранга, мэтр Давид Леви. Человечек смешно по-птичьей нагнул на бок голову». «Зачем вы пришли?» «Освободить вас, конечно!» «Тотелариус второго ранга! Так это вы обслуживаете вентиляционные шахты?» «В том числе!» Сердито сказал мэтр Леви. «Сьорринье, вам надо поторопиться! Лезть в шахту? О, мрак! Конечно же нет! Толку от вас выгнись! Вам надо немедленно отправиться в нарабор! Но как?» «Как и всегда!» Мэтр Леви протянул Сьорру Халларду транспортер. «Надеюсь, вы сможете его активировать?» Это артефакт дома Тадрарт. Я раздобыл его в хранилище под храмом Пяти. Это не имеет значения. Транспортер как транспортер, — сердито сказал Ренье. Но как вы получили доступ к хранилищу? Вы задаете слишком много вопросов. Разумеется, у меня есть ответы, но нет времени. Немедленно отправляйтесь в Нарабор. Хотя постойте, что это я? Сьер Халлард, я сейчас залезу обратно в шахту, А вы, будьте любезны, поставьте на место решетку. Надеюсь, сможете ее закрепить? — Думаю, да, — кивнул Ренье. — И приберите мусор, если вам несложно, — с иронией сказал мэтр Леви. — Лик 10-15 у нас еще есть. Пусть думают, что вы испарились. Посмотрим, как новый император умеет решать загадки. Он хорош, не так ли? Но он аль -Хали. Самое страшное, что могло с нами случиться. — Вы кто? — потрясенно спросил Ренье. «Тотелариус второго ранга, я же вам сказал». «На то, чтобы рассказать больше, ни у меня, ни у вас нет времени. Я пошел, то есть полез». «Да помогите же мне!» Сердито посмотрел на Ренье коротышка. Сьор Халлард понял и подсадил его в вентиляционный короб. Потом торопливо приладил на место решетку и подобрал с пола упавшие болты. Пока он завинчивал их тупым столовым ножом, мэтр Леви сказал. «Ваш внук, сирхот». «Вот кто остановит Ранмира!» «Вы знаете Дестона? Откуда?» Нож замер в руке Ренье. «Сьор Халлард, поторопитесь!» Сердито напомнил мэтр Леви, и Ренье опять занялся решеткой. «Он что-то говорил о справедливости, о том, как ему ненавистно рабство», говорил меж тем Тателариус. «Вы хорошо его воспитали, поэтому мы вам и помогаем». Ренье хотел спросить, кто это мы, но лишь быстрее заработал руками. Времени мало. Тем не менее, в голове у мальчика каша. Рано ему еще лезть в политику. Берегите его, съер Ренье. И крохотный Тателариус попятился в темноту. «Мэтр Леви!» — крикнул туда Ренье. «Тише, ради огня!» «Ну, что еще?» — раздалось уже издалека. «Счетчик у вас есть?» «Конечно, есть». «Здесь наверняка фонит. а Вылазайся по шахтам, как обезьяна». «Не беспокойтесь, радиации на этом уровне нет». «И ради огня, Ренье!» «Отправляйтесь уже в нарабор! Не заставляйте меня нервничать!» Ренье улыбнулся и занялся транспортером. Сначала надо его активировать. Он подождал какое-то время, потом удовлетворенно кивнул. Рабочий. Кот-чек. Ренье торопливо ввел координаты. Нарабор. песит Он приложил указательный палец. Все тело пронизало боль. Ренье уже и забыл, что такое перемещаться на запредельные расстояния. Он сильно рисковал, но еще больше рисковал, оставаясь в Игнисе. Сьору Халларду показалось, что он рассыпается в прах. Глаза какое-то время ничего не видели. Провалившись в небытие, Ренье перестал ощущать эту дикую боль. Но едва перемещение закончилось, она вернулась с новой силой. Сердце бешено забилось, дыхание участилось. Кровь, казалось, закипала в венах. Ренье возрождался из праха, и какое-то время не чувствовал своего тела. Оно превратилось в чёрную воронку, где центробежной силой была оглушительная боль. Наконец всё закончилось. К Ренье вернулось зрение, и он увидел, что находится в своём дворце в Нараборе, в кабинете главы дома, где собрались все Халларды, да взволнованные. Едва Ренье очнулся, к нему кинулись двое. «Отец! Сьёр Халлард!» «Дэстен!» — счастливо подумал он. «Все в порядке. Я дома». «Что происходит?» — тревожно смотрел на него наследник дома Халлардов. «Ранмир срочно просил всех нас собраться в Игнисе. Мы идем к порталу». «Ни в коем случае!» «Немедленно свяжись с южными и северными. Ранмир захватил власть. Он убил кронпринца и Грату Викторию, твою двоюродную сестру». «Ранмир что сделал?» «Это война», — сурово сказал сьер Халлард. «Надо сказать Ранмиру» что мы ему не присягнем ни южные, ни северные, ни дальние.